16. Это был провал. Тем более обидный, что трем нашим корпусам, всей этой массе наступающих советских танков и пехоты, противостояло всего четыре пехотных дивизии немцев. Контрудар 14 механизированного корпуса, насчитывавшего почти 500 танков Т-26 и БТ-5 4 армии на южном фасе Белостокского выступа, вообще был немцами проигнорирован. Его отразили части всего двух пехотных дивизий. В оправдании советским танкистам надо сказать, что немцы тщательно готовили свои пехотные дивизии к отражению массированного танкового удара. По штату в Немецкой пехотной дивизии в 1941 году состоял на вооружении 75, еще раз, 75 37 миллиметровых противотанковых орудий. 18 75-мм легких пехотных орудий, 12-20-мм зенитных орудий, весьма опасных для русских легких танков, более 100 противотанковых ружей. Итого 220 стволов противотанкового оружия. Больше, чем боеготовых танков в среднестатистической танковой дивизии РКК. Кроме того, бороться с танками могли и 6-150-мм, Тяжелых пехотных орудий. И все гаубицы артиллерийского полка: 36 105 миллиметровых и 12 150 миллиметровых Вообще, оснащение немецкой пехоты огневыми средствами было весьма серьезным. Тех же минометов в пехотной дивизии по штату насчитывало 138, 84 50 миллиметровых и 54 81 миллиметровых Оснащение немецкой пехоты позволяло ей вести успешный оборонительный бой против любого противника. Поэтому немецкое командование посчитало возможным пренебречь оставшимися в тылу его войск двумя тысячами русских танков, имея в собственном строю всего 1800 танков. Потому что было уверено, что эти танки не причинят наступающему вермахту особого вреда. Они и не причинили. Они попросту были брошены. 28 июня ударные группировки немцев соединились в районе деревни Крынки в 30 километрах юго-западнее Волковыска, окружив 17 дивизий 3 и 10 армий. Одновременно немецкие части 2 и 3 танковых групп ворвались в Минск, окружив западние столицы Белоруссии еще 11 дивизий Западного фронта, 6 дивизий 3-й и 10-й армий не попавших в Белостокский котел три дивизии тринадцатой армии и две дивизии фронтового резерва.